Он незаметен вследствие того, что благодаря получению предметом противоположного восполнения сам он сохраняет в твердой среде долго тот же самый порядок и положение атомов, а движение этих повторяющихся поверхностей происходит в воздухе с величайшей скоростью, «Потому что нет необходимости, чтобы отделяемое обладало глубиной. Оно, это отделяемое, есть лишь плоскость». Эпикур говорит, ощущением такое представление не противоречит, если обратить внимание на то, как образы оказывают свои действия». Они именно порождают некую симпатическую связь внешних вещей с нами. И так от них исходят истечения подобно образам, и эти истечения входят в нас, так что мы видим и познаем образы, цвета вещей. Таким способом представлять себе ощущения совершенно тривиально. «Эпикур взял самый легкий и еще и поныне обычный критерий истинного, поскольку мы его не видим, а именно ему не должно противоречить видимое, слышимое нами. Ибо в самом деле таких продуктов мысли, как атомы, отделение поверхностей и так далее, мы не можем видеть». Мы, правда, слышим и видим что-то другое, однако видимое с одной стороны и представляемое или воображаемое с другой могут прекрасно уживаться друг подле друга. Они, если оставить их изолированными, не противоречат друг другу, ибо противоречие выступает только там, где есть отношения». «Заблуждение, — говорит Эпикур дальше относительно второго пункта, — возникает, когда вследствие движения в нас самих происходит такое изменение в вызванном в нас представлении, что последнее уже больше не получает для себя свидетельства ощущения». Никогда не существовало бы истины, никакого сходства наших представлений, которые мы получаем, например, в картинах, или в сновидениях, или каким-нибудь другим способом, если бы не было чего-то, на что мы как бы проецируем наше воспринимание. Никогда не было бы ни истинности, если бы мы не испытывали другого движения в нас самих, которое хотя и приспособлено к вхождению в нас представления, все же вместе с тем прерывно. Заблуждение, следовательно, есть, согласно Эпикуру, лишь смещение образов в нас — возникающее не вследствие движения, ощущения, а скорее вследствие того, что мы тормозим влияние этого ощущения, начавшимся в нас самих движением. А каков ближе характер этого прерыва, это мы увидим позднее. К этим скудным, а частью также и темно изложенным или неискусно извлеченным диагеном Лаерцем местам сводится эпикурейская теория познания. Более скудной теории познания нельзя себе и представить, познание со стороны мышления характеризуется только как некое собственное движение, вызывающее некоторый прерыв. А так как Эпикур, как мы уже видели выше, рассматривает вещи как нечто, наполненное множеством атомов, то мышление составляет присоединяющийся к атомам второй элемент – пустоту – Поры, благодаря которым возможно упирание против этого потока атомов. Хотя это отрицательное, снова оказывается в качестве души положительным, эпикур все же в определении понятия мышления всегда доходит только до этой отрицательности, заключающейся в том, что мы отвлекаемся от чего-то, то есть прерываем именно это в течение в нас атомов. Ответ же на вопрос, что такое представляет само по себе, это вызывающее прерыв движения, связан с дальнейшими взглядами Эпикура. Для более точного их уяснения мы должны возвратиться к независимо и для себя сущей основе его системы. Этой основой является общая метафизика Эпикура, в которой он высказался относительно природы самих атомов, но высказался не более определенно, чем Левкип или Демокрит. Сущностью и истинной вещей являются для него, как и для них, атомы и пустота. Атомы не обладают никакими другими свойствами, кроме фигуры, тяжести и величины. Атомы, как атомы, необходимо остаются неопределенными. Но атомисты были вынуждены сделаться непоследовательными и приписывать им свойства. Количественно они приписывают атомам величину и фигуру, а качественно — тяжесть. Но совершенно неделимое в себе не может обладать ни фигурой, ни величиной, и даже тяжесть направление к чему-то другому — противоположно абстрактному отталкиванию атома. Эпикур сам говорит, все свойства подвержены изменению, но атомы не изменяются. При всяких разложениях сложного необходимо должно остаться нечто прочное и пребывающее, которое никаким изменением не сделается несуществующим или переходящим из небытия в бытие. Этим неизменным являются поэтому некоторые тела и фигурации, свойства, суть известное отношение атомов друг к другу. Так мы раньше видели, что уже Аристотель рассматривает осязаемое как основание свойств. Это развлечение, которое под разными формами проводится еще и в наше время и часто встречается. В этих развлечениях устанавливается именно противоположность между основными свойствами, каковыми здесь являются тяжесть фигура и величина, и чувственными свойствами, существующими лишь по отношению к нам, и эти чувственные свойства выводятся из вышеуказанных первоначальных различий. Это часто понималось даже таким образом, будто тяжесть существует в вещах, а другие свойства – Лишь в наших органах чувств. Но в действительности первое есть момент в себе вещи или ее абстрактная сущность, а другие свойства представляют собою ее конкретную сущность, выражающую собою ее отношение к другой вещи. Главной задачей было бы здесь указать отношение атомов к чувственному явлению, перевести сущность в отрицательное. Но в этом пункте Эпикур вертится в круге ничего не говорящих неопределенностей, так как мы у него как и у других физиков, ничего другого не находим, кроме сознательного смешения абстрактных понятий с реальностями. Все частные формы, все предметы, свет, цвет и так далее, и даже душа — суть не что иное, как известное расположение этих атомов. Это говорил также и Лок. И еще в наше время физика утверждает, что основу вещей образуют молекулес, расположенные известным образом в пространстве.